Матрос остервенел крыл по матери всех без разбору, офицеров, генералов и адмиралов, царя и себя самого. На Розовой площади матрос уставил сошки пулемета в землю, направил дуло его в ту сторону, откуда должны появиться немцы, и кричал в слепые окна домов «Смотрите на меня! Я вам, мать вас всех, покажу, как умирает русский матрос! Пусть только войдут!» Яркое весеннее солнце било ему в бритый затылок. Пробегая в сторону вокзала, Артеньев в вырезе форменки штрафника разглядел татуировку «Жуткое тавро оскорблённой любви. Сердце, пронзённое стрелой. Нюрка, сука!» И так все кончено. Артеньев с трудом пробился в вагон, Поезд тронулся, дымя нещадно, он бежал сейчас мимо новой Лебавы, и она прощалась с тревожными гудками заводов и мастерских. В ответ паровоз прорезал рабочие окраины неистовым вуплем. — Либава, милая Либава, как сказать тебе прощай? В тесном коридоре вагона было не протолкнуться Кавалерийский ротмистр с рукою на черной перевязи застрял в проходе с детской коляской, в которой лежали дети-близнецы. Ротмистра все ругали и все дружно сочувствовали ему. Он спас детей, но в суматохе поспешного бегства где-то потерял жену. Счастливцы, занявшие купе, дверей старались не открывать. Из тамбура торчали дулы карабинов. Там стерегли архивы какого-то штаба. Все было ненадежно и сметенно в этом поезде, в последнем поезде из Лебавы. Лейтенант Артенев раздался голос. «Идите к нам!» Каперанг Колчак, стоя в дверях, приглашал его в свое купе. Сергей Николаевич втиснулся в узкое помещение, где кроме Колчака сидели еще два представителя флотской элиты, контр-адмирал Бахерев и флаг-капитан князь Черкасский. В проходе стояли два громадных кофра, и Колчак пихнул их ногой. Вот единственное, что мне удалось спасти из своей квартиры. Сколько лет служил, обзаводился, и все пошло прахом. Хорошо, что успел заранее вывести из Либавы жену с сыном. Садитесь. Артенев в этой компании чувствовал себя несколько скованно, И не только потому, что между плав составом флота и флажками всегда существовал некоторый антагонизм, даже если отбросить это чувство традиционной неприязни, то все равно Артеньев был ничто по сравнению с этими людьми, стоящими у пульта управления Балтийским флотом. Именно они, самоуверенные и настойчивые, планируют операции, посылая на смерть корабли и команды. И потому Артеньев решил помалкивать. Страшным ревом паровоз покрывал крики отчаяния. «Миша», — сказал Колчак князю Черкасскому, — «доставай коньяк». «Кто тут самый молодой из нас, чтобы открыть бутылки?» Артеньев извинился, что хотя и моложе всех здесь присутствующих, но открыть не может, ключица еще не зажила. Каждое движение причиняет острую боль. Адмирал Бахерев весь в молчаливой суровости раскатал бутылку по полу, треснул ее дном по столу, и пробка вылетела, а коньяк зашипел, как шампанское. «Наливать», — сказал Бахерев, поворачиваясь к Артеневу. «Ну, как вам нравится наше спасение примитивным бегством?» «Унизительно? Это верно». Согласился Колчак, раздергивая пуговицы на своем мундире. Мы, русские, бегать от врага не приучены. — Скажу больше. Теперь вслед за падением Либавы можно ожидать и сдачи Виндавы. Две базы подряд, кто бы мог подумать. — А кто виноват? — тихо спросил Артенев. — Не я, не вы, — резко отвечал князь Черкасский. виноваты повыше нас мерзавцы россия настолько великая страна что судьбы ее нельзя доверять бездарностям между нами лейтенант император у нас полная невежда это глубоко между нами россию могут спасти лишь бурные катаклизмы реформ а я не против царя произнес бахерев Но ему не хватает умного окружения. Кого он там слушает? Своего флаг капитана Костю Нилова, который с утра до вечера не просыхает от выпивки? — Дело не во флотском командовании, — отвечал Черкасский в раздражении. — Дело в управлении всем русским государством. А за окном пролетала Курлянская ночь, вдруг ставшая враждебной. Снопы искр из провозной трубы отбрасывало назад горстями. Иногда они прилипали к оконным стеклам. Колчак глушил коньяк на британский манер. Не пьянел, только бледнее становилось его лицо, кстати, отлично выбритое даже в панике эвакуации. Пробор на его голове был сейчас идеален, как у лондонского клерка, дорожащего своей службой, Он пытался увести разговор от вопросов политики, переставить его на рельсы стратегии. Но за его оперативными рассуждениями, продуманными и обоснованными, лейтенант Артеньев невольно разгадал и угрозу изменений в политике. «А дальше что?» — спрашивал Колчак. «Дальше будут для нас ирбены, в которые немцы скоро залезут». Мины вряд ли удержат их. Партия траления у хипера опытная. Пройди он Ирбены, а там уже и Рига. Из Рижского залива прямой путь на Монзунд. Выпьем же, господа, за здоровье нашего адмирала Николая Оттовича фон Эссена, пока старик у руля флот еще себя покажет. «Саня», — отвечал ему князь Черкасский, — «все это так, но ты стрелял не с того борта. Каковы бы ни были у нас флотоводцы, но спасти Россию они не могут. Нужны люди, страдающие за всю Россию, люди, ищущие путей к повороту». «Брось, князенька», — рассердился Бахерев. — Да и где ты собираешься искать этих людишек? — Только не в Зимнем дворце, — ответил Черкасский. — Их следует искать в Таврическом дворце. Да-да, и они сыщутся. Такие, как Гучков, такие, как Милюков. Наконец, даже думский хулиган Пуришкевич. Он тоже понимает, что так жить дальше нельзя. Надо спасать монархию». сказал бахери в сопя надо спасать россию сказал князь черкасский и то и другое добавил колчак а вы лейтенант чего не пьете или у вас какая то иная точка зрения нет я просто устал извините господа вы знаете где сейчас ваш Навик? — наверняка проходит сейчас траверс цареля верно Утром он будет стоять уже в Больдера. Если устали, можете привлечь. Мы еще посидим. Рига не скоро. Артенев лег на полку. Попутчики его перешли на шепот, словно заговорщики. До Сергея Николаевича иногда долетали их слова. «Царь! Дураки! Флот! Эссен! Гучков! Распутин!» Да, размышлял Артеньев словами Гамлета, не все благополучно в королевстве датском. Лебава еще не конец. Лебава — это только начало. Много было разных ночей в жизни старшего лейтенанта Артеньева, но эта вот ночь, ночь бегства из Либавы, была почему-то для него самая ранящая, самая беспросветная. Она заставила его задуматься о судьбах России, которая, да почти вся, виделась ему с высокого мостика на века. На Рижском вокзале нанял извозчика, и тот не спеша потащил его в Задвинье и еще дальше в поселок Больдераа, где размещалась крепость Усть-Двинск, которую офицеры флота привыкли называть на старый лад «э Дюннамюнде. Артеньев отпустил коляску около станции по спящим улочкам, мимо дачных домишек, в окнах которых буйно зацветали герани. Он вышел, купая ноги в мокрой траве, к заводям речных проток. Сиреневые кущи нависали над водою, ветви черемух брызгали ночную росу на палубу усталых тральщиков, Навик издалека подымливал из труб, невозмутимо, будто ничего не случилось. Вахтяным на сходне дежурил сигнальный старшина Жуков, и он был, кажется, единственным человеком на замерто уснувшим после похода корабля. Отхлестываясь от комарья ольховой веткой, Жуков сказал: "С прибытием, господин лейтенант. Ну как, вылечили? Вылечили?" ответил Артенев, вспомнив разговоры в купе. Это всего сразу и навсегда. На тихих водах Больдераа убаюкивал усталый Навик. Сейчас в этих пресных водах на днище сминцы быстро отмирали едкие морские организмы. На их местах к стали бортов жадно присасывались всякие пресноводные. Но и они вскоре умрут, попав в соль морских вод. Навик словно проходил дезинфекцию корпуса. И, шагая по палубе, Артеньев думал, что хорошо бы ему сменить стоянку, дабы с души безболезненно, как с корабля, отпали давние нарост обид, тревог и сомнений. Гинденбург вытеснил русских из пределов Восточной Пруссии. Гладенькие паркеты германских шоссе кончались почти обрывом прямо в непролазную грязищу российского бездорожья. Последний на штык насажен, Наши отходят на ковна Насажень человечего мяса нашинкована. Пятый день в простреленной голове Поезда выкручивают за изгибом изгиб. В гниющем вагоне на сорок человек Четыре ноги. Правда, в это время Брусилов занял на юге Перемышль, но какой ценой? По слухам, на одно наше орудие отвечало сорок пушек дивизии Маккензена. На южных фронтах творилось что-то преступное по своей бестолковщине. Совсем уж дураками были, когда ввели новое генерал-губернаторство в Галиции со столицей в Древнем Львове. Навезли туда всю шушеру столичных чинодралов. По углам расставили городовых. Зачем? Чтобы, показав галичанам всю мерзость жизни русской, тут же бежать обратно? Теперь люди, знающие, не сомневались, что Львов будет сдан. А тогда под угрозой окружения окажется вся русская армия в Польше. Варшава уже в смятении. Никто толком ничего не знает, но зачем-то стали вывозить из Польши миллионы евреев. От этого сто двадцать тысяч вагонов заняты под еврейские кагалы, а на фронте мрут солдаты и нет эшелонов, чтобы вывести в тыл раненых. Абсурд. Но это быль. Жестокая быль. Министры утверждают, что выводят евреев за то, что они пропитаны прогерманскими настроениями. Если это так, пишут газеты, то не лучше ли всех евреев и оставить немцам в подарок? Тремя клиньями, царапая зеленую землю, вторгалась в Россию кайзеровская армия. А пока Россия истекала кровью, добирая со складов последние партянки и вывозя из парков последние снаряды, Антанта неустанно накапливала свою боевую мощь. Быстрыми темпами во Франции и Англии развивалась военная индустрия. Борьба шла на истощение сначала России, потом Германии. Германские подводные лодки начали неограниченную войну. Казер разрешил им топить всех. И сразу была взорвана Лузитания. эта кузина печально памятного Титаника. Немцы отлично знали, что на этих лайнерах есть даже висячие сады и Семирамиды, но зато безобразно налажена служба спасения пассажиров. Германская субмарина ударила торпедой в корабль, который спешил из Нью-Йорка, оглушенный музыкой своих баров. Люди на Лузитании беспечно снимали кожуру с апельсинов, флиртовали, купались в бассейнах с теплой водой и дурачились на теннисных кортах 1200 пассажиров, большая часть которых дети и женщины, отправились на грунт. и мир вздрогнул от звериной жестокости расчетливого убийства.